Да что ж я так рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Шо в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать. <кхем> Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню, только два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. Собою взял он трёхгодового брата, приучать заранее чумаковать. Нас осталось дед, мать, я, да брат, да ещё брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешёл жить в курень. Взяли нас с собою гонять воробьёв и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать, чтобы худо. Бывало... Наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, одно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да и из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индяек. Житие было хорошее. О деду более всего любо было то что чумаков каждый день в вазов пятьдесят проедет Народ, знаете бывалый пойдет рассказывать только уши развешивай а деду это все равно что голодному галушке и на раз бывало случиться встреча с старыми знакомыми деда всякий уже знал можете посудить сами что бывает, когда соберется старье.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 Дед прищурил глаза. а здорово Здорово-здорово! Откуда бог несет? И болячка здесь. Здорово-здорово, брат! Что за дьявол? Да тут все! И Круто-Трыщенко, и Почерица, и Ковилек, и Стецко! Здорово! А-а-а-а! о, -о, -о И пошли целоваться. Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы остановились на дороге, а сами сели все в кружок, впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За росказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед подчевать гостей дынями. Вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были тертые. Мы, коли немало, знали уже, как едят в свете. Пожалуй, и запанский стол хоть сейчас готовы сесть. Обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. «Что вы, — Что хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули. Танцуйте, собачьи дети! Где встап твоя сопилка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 — Смотри, Фома, — сказал Устап, — если старый хрен не пойдет танцевать. — Что ж вы думаете? Не успел он сказать, не вытерпел старичина. Захотелось, знаете, прихвостнуть пред чумаками. — Ишь, чертовы дети! Разве так танцуют? — Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками. — Ну... я сказать танцевать тон то танцевал так хоть бы и изъятьменьшую мы посторонились и пошел хреново ввертывать ногами по всему гладкому месту которое было возле грядки с огурцами только что дшал однако ж до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихрь какую то свою штуку не поднимаются ноги да и только что за пропасть Разогнался снова, дошел до середины — не берет. что хочешь делай, не берет, да и не берет. Ноги, как деревянные стали. Вишь дьявольское место, вишь сатанинское наваждение, впутается же ирод враг рода человеческого. Ну, как наделать сраму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелколюбо глядеть — До середины? Нет, не вытанцевывается, да и полно. А, шельмовский сатана, чтоб ты подавился гнилою дынею, чтоб еще маленьким и сдохнул собачий сын, вот на старость наделал стыда какого. И в самом деле сзади кто-то засмеялся, оглянулся ни баштану, ни чумаков, ничего, на зади впереди по сторонам гладкое поле.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 Место точь-в-точь точь вчерашнее. Вон и голубятня торчит, но гумна не видно. Нет, это не то место. То стало быть подалее. Нужно, видно, поворотить гумну. Поворотил назад, стал идти другою дорогою. Гумна видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятне. Гумна спряталась. В поле как нарочно стал накрапывать дождик.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 Стал пугать меньшего брата, что обменяет его на кур вместо арбуза. А пообедавшись, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть. И дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую он называл он турецкую. Теперь таких дынь я нигде не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. вечеру уже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 а с другой гумно. Ну, хорошо, шо догадался взять с собою заступ. Вот и дорожка, вон и могилка стоит, вон и ветка навалена, вон, вон и горит свечка. Как бы только не ошибиться. Потихоньку побежал он, поднявший заступ вверх, как будто бы хотел им поподчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла,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 Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «Чихи!» Чихнули что-то так, что покачнулись деревья, и деду забрызгало все лицо. Э, — Ты отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть, — проговорил дед, протирая глаза. — Посмотрелся. Никого нет.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 — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. «Э, — А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувший котел. Посторонился дед и выпустил заступ. — э голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева. «Э, — А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло.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 «Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора пришла мать и принесла горшок горячих галушек. «Так нет и нет, деда!» Стали опять вечерять сами. После вечера вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды. Как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было так и темненько,